Забирая голосом все выше и выше, мистер Квилп выкрикнул свой последний вопрос на совершенно пронзительной ноте, а потом открыл по привычке рот точно запыхавшаяся собака, что сразу же лишило его физиономию всякого выражения, и хотел он того или нет, придало ему крайне бессмысленный вид, исключающий всякую возможность судить о его ощущениях и чувствах. Мистер Квилп. сказал одинокий джентльмен. Карлик поднёс ладонь к своему большому оттопыренному уху, подчеркивая, что он весь внимание. «Мы с вами уже встречались». «Правильно!» — воскликнул Квилп, закивав головой. «Совершенно правильно, сэр. И я почел это за честь и за удовольствие. Поверьте мне, матушка Кристофера, за честь и за удовольствие».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 Замученника с непоколебимой твердостью, отстаивающего истину. «Вам верно хочется свести меня с ума?» — воскликнул злосчастный джентльмен. «Вы приехали сюда с той же целью, что и я. Вы знаете, зачем я здесь. Так помогите мне!» «Вы принимаете меня за колдуна, сэр», — ответил Квилл, пожимая плечами. «Будь я колдуном, я бы прежде всего...»